Глава седьмая. Охота. Лара без каких-либо проблем доехала до отеля и достаточно быстро заселилась в пентхаус. Мелкая заминка вышла на стойке рецепции. У Лары, конечно, не было документов на имя Джейн Уик, и она, изобразив их поиск в сумочке, вздохнула и попросила позвонить мистеру Хантеру Лунгу, столь любезно забронировавшему для нее этот номер. Очевидно, в системе было видно, что номер бронировал для гостей именно владелец сети, так что подоспевший управляющий не стал отказывать в такой просьбе. Однако стоило только ему позвонить Хантеру и упомянуть «Тут мисс Уик, она без...» Как его витиевато послали выполнять любые прихоти гости и отключились. Пентхаус был пентхаусом таким, каким ожидаешь его увидеть в центре Детройта, города огромных производственных мощностей, корпораций и свободной экономической зоны. Это было место, где приехавший вершить свои денежные и грязные дела корпорат должен был чувствовать себя максимально комфортно и выходить из него с большой неохотой. Обилие натуральных материалов, открытое свободное пространство, в котором одна единственная большая комната играла и роль спальни, и гостиной, и кабинета, заполненные недешевыми марками алкоголя бар и роскошный вид через панорамное остекление вдоль подиума, где стояла кровать и противоположная от входа стены. Наемница кладет кофр на диван и следующие три часа бродит по номеру, пробуя сладости из бара, запивая их бокалом шампанского и изучая интерьер методом тыка. «Двенадцать камер. Везде есть. Даже в ванной туалете. Интересно, здесь пекутся о безопасности клиента или о том, чтобы иметь доказательства, что отель не виноват в возможном... М происшествии?» Это не у нас палы скользкие, это он обдолбался барбитуратами, запил это виски десятилетней выдержки и упал, ударившись головой о край унитаза. Ага. И окна заблокированы по умолчанию. Видимо, чтобы корпораты под властью экзистенциального кризиса не сигали совершенно небоскреба и не портили отдых и вид другим постояльцам. А если и прыгали, то с четкой фиксацией, что они сами открыли окно. Сев на диван, Лара, отставив бокал, немного порылась в сети. После сняла с себя одежду и, оставшись в белье, завалилась на огромную кровать с супердорогим умным матрасом, который тут же подстроился под ее тело, создав ощущение блаженной невесомости. 5.48, 7.01 утра. Спустя еще четыре часа из сладкой дрёмы ее вырвал сигнал кома. Дитрих вышел на связь и сообщил, что готов выдвигаться на точку работы. Лара назвала ему адрес, сбросила вызов и уже текстом добавила про камеры и необходимость обойти блокировку окон. Паук сказал, что через 30 минут будет на месте и посмотрит, что можно сделать. А пока предложил ей побродить по комнате, посмотреть новости и вообще изобразить какую-никакую умеренную активность. Поменяв положение с лежачего на полулежачие, наемница ленивым взмахом руки вызвала виртуальный интерфейс пентхауса, которому уже наловчилось пользоваться, и некоторое время вдумчиво перебирала музыкальные трансляции. Потом, вспомнив, на чем она лежит, потыкала разные режимы у матраса, перебирая массажные режимы, и пришла к мнению, что это полная чушь, которая ничего, кроме морального удовлетворения в духе Эй, у меня кровать с массажем не приносит. Встав, Лара накинула на плечи мягкий, нежно обнимающий тело халат длиной до самых пят позволила ему подстроиться под ее размеры, подождав пару мгновений, пока вшитый воротник Чип управится с командой Нановисккером, и направилась в ванную, прихватив с собой коммуникатор. Примечание. Нановискер относительно короткие кристаллические структуры с длиной в несколько микрометров, особо чувствительные к микротокам. Дитрих оказался весьма пунктуальным и позвонил ей буквально через пару минут после того, как она вышла из отделанного под черный мрамор душа и надела белье. «Слушаю», — тщательно воспроизводя скучающие интонации, произносит Лара, прижимая ком к плечам к уху и включая воду в раковине. Плещет на руки — После чего берет с полки какой-то крем и начинает его рассматривать. Итак, все начинается с того, что мне нужно скопировать коды доступа отеля. Сделать это можно несколькими способами. Дитрих уходит в технические дебри. Лара почти минуту слушает его вдохновенную речь о разнице и сходстве применяемых стандартов систем безопасности в гостиничном бизнесе, потом тяжело вздыхает, прерывая его. Ближе к делу, Рих, у меня нет желания слушать твои оправдания. «Да ты просто эталонная стерва, детка! Если бы я не знал, о чем ты, поверил бы, что ты настоящая корпоратка!» «Рих?» Она чуть надавливает голосом, глядя в отражение в зеркале, потом, все же выбрав какой-то крем для рук, начинает его намазывать, все так же не выключая льющуюся воду. «Понял, понял. Короче, самым простым вариантом будет, если ты используешь внутреннюю систему отеля как-то так, чтобы она зафиксировала твой запрос. Ты же уже заказала?» Да. «Давай ее... А, нет. Как потом объяснить, что у тебя еда не исчезает?» «О, давай уборку. Иди там, разлей что-нибудь, после чего подойди к интерактивной панели и закажи чистку номера. Именно через нее». Лара, выключив воду и втирая крем в руки, проходит через номер, задерживается у стола, где стоит уже открытая бутылка с шампанским, перекладывает комп под другое ухо и берет бутылку. Едва заметное разжимание пальцев, неловкий жест плечом, словно ком выскальзывает из подуха и бутылка сопровождаемая расстроенным. Вот черт падает на шикарный молочно-белый ковер. Едва едва воткнутая в горлышко пробка, естественно вылетает и игристый напиток с пеной выплескивается на пол. Если с наемничеством не выгорит, давай записывать верт фильмы. Риха, заткнись и подожди немного. черт. Лара раздраженно смотрит на бутылку, перешагивает через впитывающуюся в ковер лужу и, подойдя к небольшой глянцевой панели на стене возле электрического камина, активирует ее. В пару тычков, заказывая срочную уборку в номере, Лара недовольно бормочет про слишком жирный крем, слишком неудобную бутылку и идиота-шефа, который не может подписать командировочные листы, когда полагается, из-за чего ей приходится пользоваться чужим благородством. «Супер, сейчас я отключусь». «Как ты мне надоел!» Лара, перехватывая коммуникатор пальцами, демонстративно тыкает в сброс звонка и кидает устройство на диван, отходя к панорамному окну. Через пять минут по пентхаусу разносится мягкий двухтоновый сигнал, и наемница, подойдя к двери, распахивает ее. Игнорируя вежливое приветствие персонала, она отворачивается и, проходя к столу, требовательно указывает ладонью на все там же валяющуюся бутылку и пятно после чего усаживается на диван и роется в коммуникаторе, старательно делая вид, что не обращает на убирающуюся девушку никакого внимания. Уборка пятна занимает около 10 минут, после чего, принеся извинения за неудобство, персонал покидает пентхаус, закрывая за собой дверь самостоятельно. Еще через пять минут у Лары снова звонит ком. «А ты сегодня в новом образе? Даже не знаю». «Рих, ты меня достал! Еще слово, и я...» — демонстративно рычит в ком Лара. «Понял, понял. Так, разберемся с камерами. Надо записать побольше твоих движений. Следи, чтобы волосы закрывали твое лицо с одной стороны». Лара, вздохнув, ерошит волосы и наклоняет голову вперед. «Да, супер. Теперь вставай. Ходи по номеру, произвольно трогай предметы или останавливайся и смотри на них. Произвольно говори какую-нибудь корпоратскую чепуху, только коротко». Вставая, она одергивает халат, подходит к бару и, открыв его, смотрит внутрь. «Слушай, это твоя работа. Почему ты постоянно ко мне с этим обращаешься?» Вытащив бутылку вина, Лара несколько секунд ее рассматривает, потом оглядывается на висящие на стене часы. «Нет». Убирают бутылку в бар. Идет мимо, проводя пальцем по полке с какими-то абстрактными миниатюрами. «Допустим, и...» Присаживается в кресло, чтобы вскочить с него через пару мгновений. «Да ты совсем охренел!» Глубоко вздыхает, разжимая сжатую в кулак правую руку, запускает пальцы в волосы. «О, я еще спокойно!» Наконец, спустя примерно десять минут такого спектакля, довольный паук говорит, что здесь материала достаточно. «Зайди в ванную. Она идет в ванную. Сними халат и повесь его на крючок у входа. Ага. Теперь дойди до зеркала. Покрутись перед ним, словно рассматриваешь себя». «Ты уверен, что действительно стоит это делать?» «Да-да, конечно, уверен. Все должно быть достоверно. Ага, теперь снимай лифчик». Лара делает задумчивое лицо и тянется пальцами к застежке, но потом хмурится и останавливает движение. «Ей-ей!» «Я вернусь, и мы серьезно поговорим об этом», — обещает она, снова накидывая на себя халат и выходя из ванной. «Да чего ты! Ну просто сиськи зачет! Так, ладно, все, можешь прекращать». Я запустил генерацию произвольного материала, так что теперь камеры видят и слышат только то, как ты бродишь по номеру и брюжишь как настоящий корпорат. Где ты этому научилась?» «На банкетах Такеда. вздыхает Лара. «Сочувствую. Итак, что там с окнами?» «Заблокированы через внутреннюю систему номера. Я могла бы их открыть сама, но мне-то нужно, чтобы это действие не было зафиксировано системой». «Понял. Так, давай посмотрим. Какое окно тебе нужно открыть?» «Подойди к нему, я же тебя вижу». Лара быстрым шагом поднимается на подиум, осматривает окна, через тактический прицел в глазу, выверяя лучший угол. Потом указывает пальцем на самое подходящее. «Это?» «Принято, сейчас поколдую. Ты пока займись там чем-нибудь, что тебе надо сделать. Короче, не мешай». «А то я тебе очень мешаю. Ну-ну, выпендрежник». Лара, включив ком на громкую связь, кладет его в карман халата, после чего забирает кофр с дивана, приносит его на подиум и садится на пол между окном и кроватью. Пока Дитрих, тихонько напивая какой-то мотив, копается с окном, наемница раскрывает кофр и приступает к осмотру и подготовке своего оружия. Если Хизео использовал классические медитации и дыхательную гимнастику, Ариса пробирающая до нутра биты и гипнотическое сочетание света и тени, то Лара точно знала, что ее личным методом погружения в полутрансовое состояние был уход за оружием. Медленно, бережно, тщательно она проверяла каждую подвижную деталь. Где необходимо, любовно проходилась пропитанной в смазке тряпкой, тут же затирая излишки чистой ветошью. Придирчиво оценила ход байка, прошлась специальной щеточкой за спусковым крючком и у его основания. Используя давным-давно нарезанные кусочки идеально белой бумаги, осмотрела ствол из хромомолибденового сплава на просвет и, не найдя ни единого намека на какой-либо дефект, даже на его зачатке, тщательно нанесла графитовую смазку в патронник. Убрала все аксессуары в кофр, ласково провела рукой по прикладу и потянулась испытывая глубочайшее внутреннее умиротворение к -к -к -к", сказал дитрих из коммуникатора в кармане решил тебя не беспокоить но я все сделал окно разблокировано проверишь конечно отозвалась она возвращая винтовку в ложе и встав подошла к окну на первый взгляд казалось что оно просто наглухо закреплено в раму но Лара видела рельсовые направляющие под потолком и едва заметную глазу канавку в полу, в которой окно немного утопало. Оставалось найти, как его открыть. — Проблема? — Да, тут все автоматизировано. Никакого тебе ручного механизма. Наемница еще раз оглядывает раму. — Да, а ты что хотела? Это же вип-апартаменты. Скажи спасибо, что унитаз тебе жопу сам мыть не пытается. Хотя, кто его знает на самом деле, может быть и... «Дитрих, умоляю, хватит!» Чувствуя, как от болтливого паука у нее постепенно расшатываются нервы, с чувством попросила Лара. «Извини, М -м -м. я могу управлять окном. Такие мелкие манипуляции не передаются сразу в систему отеля, а накапливаются в памяти и отправляются одним пакетом за все сутки. Так что я потом просто сотру логи, и все будет окей. Открыть окно сейчас? А проверить сам не хочешь?» Через мгновение нужное Ларе окно плавно сдвинулось в бок на пару сантиметров, впуская в помещение порыв воздуха, и тут же вернулось. Все идеально. Тогда подождем. Лара, сев на кровать, вытащила комас из кармана, положила рядом с собой и принялась наблюдать через встроенный прицел за номером в здании напротив. Дитрих вздохнул, но тишина и покой продлились недолго. Семь часов, две минуты утра. С левой стороны, там, куда открывался роскошный вид на город, роскошным в основном из-за высоты и невозможности обывателю разглядеть детали, взметнулись в воздух четыре белых линии. Взметнулись и по параболе рухнули вниз, вызывая серию мощных взрывов, отчетливо видимых даже с такого расстояния. 7 часов. Кочевники вступили в игру. «Ты это видишь?» В голосе Дитриха сквозит недоверие пополам с восхищением. «Меня больше интересует, как это видишь ты?» — хмыкает наемница. «Так через камеру у тебя за спиной. Ты сидела, сидела, в одну точку пялилась. А тут хоба, голову повернула, и я тоже повернул». Как вообще городские власти допустили то, что порт Детройта, пусть и нахрен никому не нужный, оказался в руках Хрома Легиона? «Как-как? Было много корпораций, потом хоп, и стала одна». А пока Хрома не лезут в город, исправно выплачивая за свою деятельность налоги и доставляют проблему в основном только другим корпорациям, их присутствие городу даже выгодно. Их еще и подкармливают периодически, то те, то другие, натравливая на своих политических конкурентов. Впрочем, у этого вроде бы охренительно классного положения Хрома есть и свой минус. Какой? Лара продолжает посматривать в сторону порта, снова вернувшись к наблюдению за номером в отеле напротив. «Пока разборки не выйдут за пределы их территории, городские даже пальцем не пошевелят, чтобы в них вмешаться. Они ж корпорация, частная территория», — в голосе Дитриха сквозит обоснованное ехидство. 7 часов 32 минуты утра. «Лара, Лара, это просто полная жопа!» Молчавший уже минут 20 Дитрих появляется внезапно. «Включи новости!» Взмахом руки наемница выключает игравшую в пентхаусе музыку и включает вмонтированный в стену экран. «Заказ или месть? Как бы то ни было, вы можете наблюдать на своих экранах просто шедевральную гонку. Гонку со смертью!» Рожеволосая ведущая возбужденно проводит языком по губам, кадр с ней смещается в правый нижний угол, и Лара видит, как знакомая ей машина проносится через площадку прямо перед носом у зависшего на месте. «У Хрома есть ястреб?» «Как видишь, вот это реальная проблема, такие игрушки!» Дитрих что-то еще бубнит, но Лара его не слушает. Она напряженно наблюдает, как машина «Ротаны» скрывается за грузовыми контейнерами и как танк, развернувшись мордой следом за ней, начинает вести обстрел. Взгляд наемницы невольно возвращается к виду за окном. Взрывы, в красках, показанные летающим вокруг территории боевых действий дроном, видны даже отсюда. Что-то цепляет ее, не дает снова посмотреть в экран и Лара медленно переводит взгляд на здание напротив. В нужном ей номере, оперевшись ладонью на стекло и держа в руках бокал с каким-то напитком, стоит полуголый мужик, наблюдая за происходящим в порту. Мейсон Паркер собственной персоной. Заскользнув в ускоренный режим, Лара оказывается на полу рядом с кроватью и выпадает обратно. «Дитрих, окно, срочно!» Лежа на животе, наемница заряжает два патрона, упирает приклад в плечо, подхватывая винтовку левой рукой под ствольной накладкой, а правой, берясь за рукоятку приклада. Прицел подсвечивает предположительную мишень. Лара касается правой рукой его корпуса, подтверждая фиксацию на цели. Данные с винтовки поступают на ее нейролинг, а оттуда на сетчатку глаза. «Мне нужно попасть в голову. Неизвестно, есть ли кто-то еще в номере. Неизвестно, насколько он живуч и какие в нем импланты. Только попадание в голову гарантированно убьет его. Линейный размер цели – 9,84 дюйма высота, 7,87 дюйма ширина. Цель закрыта углом в 0,9. Расстояние – 729 футов. Окно ползет бок, Шустро, но медленно». Ее цель стоит, наклонившись вперед, и продолжает смотреть в окно. Ветер врывается в номер, шевелит волосы и сушает облизанные губы. Ровный, плотный поток воздуха. Деривация при таком расстоянии несущественная, но делая поправку на плотный боковой ветер, имеет смысл взять чуть левее. Чуть-чуть. Примечание. Деривация реакция выпущенной пули на одновременное воздействие вращательного движения и сопротивления воздуха, выраженная в ее отклонении в сторону от плоскости стрельбы. Мейсон поднимает бокал, делая один большой глоток и запрокидывая голову назад. Снова смотрит перед собой. Потом переводит взгляд на опустевшую емкость и оттолкнувшись рукой от стекла, Лара, выдохнув, снова отпускает себя, соскальзывая в ускоренный мир, разворачивается. Медленно-медленно он поворачивается к ней животом, все еще смотря в сторону порта. Потом опускает руку, которая опирался на окно. Разворачивает голову, демонстрируя ей отечное, со следами глубокого и тяжелого похмелья, лицо. Винтовка толкает в плечо, выплевывая два снаряда с разницей в доли секунды. Снайпер не шевелится, пока обе пули не покинут ствол и не отойдут от него на расстояние в несколько метров, проносясь менее чем в сантиметре от все еще открывающегося окна. В номере напротив взрывается стекло, и Мейсон, взмахивая руками и откидывая голову назад, проворачивается через правое плечо, вываливаясь из окна. Выдох, контроль. «Дитрих, закрой окно». «Дитрих, открой! Дитрих, закрой!» «Стой, ты что уже?» «О, мать твою, Лара! Ну, надо было предупредить! Чуть не на мой фургон не...» Лара, не слушая недовольства паука, упаковывает винтовку в кофр и внимательно оглядывает место, с которого стреляла. Вытаскивает укатившиеся под кровать гильзы, убирая их в потайной карман между стенкой кофра и мягким ложем. Отключает экран, на котором все еще шла трансляция с базы легиона, и принюхивается к рукаву халата — Но дорогая ткань явно не собирается впитывать хоть какие-то запахи, кроме тех, которыми должна пахнуть ради комфорта гостей отеля. Прихватив с кровати ком, наемница быстрым шагом удаляется в ванну, моет руки, наносит тот же крем, что и в первый раз. На счет три я отключаю зацикленную запись, и можешь выходить. Раз, два, три. Она выходит из ванной. «Так, логи я стер». Тут к моему фургону несутся отельные охранные морды. Сейчас я выйду и буду орать на них и давать какие-то там показания. Если что, не теряй. Спасибо, Рих. Можешь же, когда хочешь. С усмешкой произносит она в ком, и паук отключается. После чего, уже не скрываюсь, подходит к панорамному окну с беспокойством, смотря в сторону порта. Помешков включает новости. И почему я так беспокоюсь за эту занозу? Кажется, детектив на меня плохо влияет. «Лический финал! Давайте попробуем рассмотреть лица этих аморально потрясающих людей!» Дрон смещается чуть ближе, беря красивый обзорный пролет вокруг разрушенной базы Хрома. Трупы, горящая машина, вторая — обе не похожи на тачки кочевников, но вдалеке Лара успевает заметить какой-то крупный внедорожник, лежащий на боку. Дрон приближается к площадке перед выбитыми воротами, где в полукруге кочевнических машин величественно завис танк. На него лезет какой-то крупный мужчина, а три человека, Ротана, Майкл и Файтс, а он что там делает, скрываются в другой машине. Через пару мгновений после этого пулемет на крыше тачки приходит в движение, дрон дергается в сторону, но не успевает, трансляция прерывается. Значит, они смогли и выжили, молодцы, осталось мне немного посидеть тут для отвода глаз, может даже заказать перекусить, и можно будет ехать в участок. По экрану прошла странная рябь, словно возникли какие-то проблемы со связью. Лара, пожав плечами, выключила новости и, подойдя к интерактивной панели, вызвала меню ресторана, помня, что мистер Хантер сказал ей ни в чем себе не отказывать. Фрикассе из выращенной мышечной массы и гненка в сливочном соусе на рисовой подушке. Звучит соблазнительно. Так, что тут еще интересного? Салат из маринованного апельсина под соусом из авокадо и дурблю. Хм, беру. «Брускетта с фермерским лососем. Ха, как будто у нас есть какой-то другой. Так, четыре штуки. И десерт. Что я хочу на десерт?» «Мороженое. Классический пломбир под соусом из соленой карамели и сливочного ликера. О да!» Лара делает заказ, устраивается на диване и еще минут пятнадцать листает новости, прежде чем дверь ее номера вдруг без всякого звукового сигнала отъезжает в сторону. Намертво вбитые в тело рефлексы заставляют наемницу действовать еще до того, как она вообще видит, кто именно заходит. Перебросив свое тело за спинку дивана, она быстро оценивает кратчайший маршрут до кровати, за которой находится кофр. И только в этот момент понимает, что вместе с открытой дверью в ее номер проникли звуки из коридора. Там работала турель. «Мисс Уик, прошу!» Говорящий мужчина надсадно кашляет, звучит противный скрежет и, быстро выглянувший из-за дивана Лара, видит, что пятеро мужчин в форме службы безопасности отеля силой закрывают почему-то не реагирующую на панель управления пневмодверь. «Прошу прощения за вторжение, нештатная ситуация». Тот, кто говорит с ней, ранен, и ранен явно паршиво. Она медленно выходит из-за дивана, оглядывая нежданных гостей, что, наконец, смогли запереть дверь и теперь пытаются отдышаться и останавливается взглядом на сидящем возле входа мужчине. Старшей группы номер семь Морган Лэй, читает она на голографическом шильдике, что мерцает на груди бронежилета. Что происходит? Кто-то проник в систему. Морган, вы ранены в легкое, вам лучше молчать. Кто-то еще может объяснить мне, что случилось? Лара скрещивает руки на груди, требовательно глядя на чуть опешивших мужчин. Рэвис Джонсон, мисс, нарушение системы безопасности отеля с последующим взломом атакующего контура. Просим прощения за вторжение, мисс. Ваш пентхаус был ближайшим на момент нашего патрулирования, когда активировалась турель. По-военному отчитывается перед ней совсем еще парнишка. Это явно не проделки Дитриха. Что-то мне это очень не нравится. Что говорит ваш техник? Лара оглядывает охрану. Двое из них оказывают первую помощь тяжелодышащему Моргану. Трэвис так и стоит перед ней на вытяжку, а пятый, стоит к ней полубоком, агрессивно что-то тыкает в коммуникаторе. «Ничего не говорит. Нет связи с техническим отделом, словно что-то отрезало их от нас». мрачно отвечает как раз последний, пятый охранник, и поворачивается к ней. «Мисс, мы должны вас эвакуировать, но пока выход в коридор небезопасен». «Хм». Лара отходит, берет оставленный на диване во время ее пряток коммуникатор и вызывает Дитриха. Тот отвечает не сразу. На заднем фоне слышно, как кто-то допрашивает стоящих рядом людей. Да, тут такой беспредел, ты просто не представляешь. Рих тут тоже. Кто-то влез в сеть отелей и атаковал охрану турелями. Их технический отдел не отвечает. Вот же. Ладно, я сейчас попробую что-нибудь придумать. Дитрих отключается. Лара оборачивается к подозрительно смотрящим на нее охранникам. Мисс, с кем вы разговаривали? Морган говорит с усилием, но чуть более твердо. «О, слуховые аугментации!» «Здесь неподалеку мой специалист. Он попробует решить нашу проблему». «Ваш специалист решит нашу проблему? Влезет в сеть отеля?» «Вот черт! Ладно. Что я могу сказать? Как их убедить?» «А почему бы и нет? В конце концов, у нас есть одобрение Интерпола, пусть и не а это уже где-то рядом». Решив, что ей, в общем-то, нечего терять, она обезоруживающе улыбается напряженным мужчинам, чуть разводя руки в сторону. «Давайте попробуем сначала. Я Уик, Джейн Уик, Федеральное бюро расследований. Возникшая в вашем отеле ситуация мешает моим планам, а это значит, что в моих интересах помочь вам, а в ваших интересах принять мою помощь. Впрочем, если вы не согласны, то я могу остановить Риха, и мы вместе подождем, пока проблема разрешится в какую-либо сторону». «А я говорил, что там снято по реальным событиям!» Громким шепотом вдруг сообщает один из тех, что оказывал помощь Моргану своему коллеге. Тот, выпучив глаза, смотрит на Лару. «Простите?» Лара чуть недоуменно приподнимает бровь. «Мисс, мэм, один вопрос позвольте?» Лара переводит взгляд на Трэвиса и кивает. «Карандаш или авторучка?» «Палочки для суши». В голове вдруг всплывает недавняя сцена из журавля и карпа, и она усмехается, поняв, что все это время сильно недооценивала влияние поп-культуры на общество. «У вас есть какие-либо подтверждающие ваш статус документы?» Морган Лей утирает выступившую на губах кровь. «Нет, если бы я планировала отрести тут карты федерального агента, то информация о моем статусе была бы внесена в карточку гостя. Я не планировала. Это означает только то, что я не собираюсь оспаривать ваши компетенции как старшего по званию. Здесь я гражданское лицо, но я предложила свою помощь». «Надеюсь, Ариса будет не в обиде. Хотя какой обиде речь? Скорее посмеется, а то еще и выкрутит как-то себе на пользу». Коммуникатор пиликает в руке. «Включите громкую связь». «Рих, говори». Лара, поморщившись, подчиняется. Ей не хочется оставлять за собой след из бессмысленных убийств после чисто выполненной работы. Э, Уик, все готово. Чужак устранен. Физически. И его охранник. Извини, времени на то, чтобы технично взламывать, изолировать и вот это все, не было. Я просто сбил нахрен его фургон своим. Судя по всему, это те же уроды, что напали на Фрэнсиса». «Спасибо, Рих, дальше я справлюсь», — отзывается Лара, продолжая смотреть на Моргана и завершая звонок. «Вот говно. Значит, всоваться второй раз к квартире детектива побоялись, но стоило мне только высунуться куда-то подальше от нее, и они сразу тут как тут». «Всем постам! Доступ восстановлен! Доступ восстановлен! На отель совершено нападение! Есть потери среди гостей!» Группа неизвестных лиц продвигается к верхним этажам. Они взяли под контроль лифт. Также замечено присутствие посторонних на пожарной лестнице и межэтажных переходах. Я отключаю турели от общей отельной сети во избежание повторного перехвата. Повторяю всем постам. Эти люди, они ищут вас, мэм? Морган пытается встать, но двое его коллег давят ему на плечи, не давая этого сделать. Скорее всего. Лара отворачивается от охраны, быстрым шагом пересекает помещение, обходя кровать и закидывая на спину свой кофр. Странный смутно знакомый звук за спиной заставляет ее броситься вперед через кровать. Над головой пролетают осколки взорвавшегося стекла. Наемница прижимается к полу, а охрана открывает огонь по цели за окном. Дрон обстреливает охранников, что пытаются рассредоточиться по залу. Лара видит, как Моргана сноровисто утягивают за диван. Судя по звуку, выстрелы охраны попадают по дрону, но все пролетают скользь. Сунув обе руки в лямки, Лара выжидает удобного момента. Шелест винтов становится громче, устройство пролетает внутрь комнаты, и Лара бросается за ним, соскальзывая в ускоренное состояние. Она бежит к электрическому камину, рядом с которым, как вульгарный крик роскоши, лежат на кованой подставке настоящие дизайнерские бруски дерева, а поверх них какая-то железная, красиво изогнутая арматурина. Именно эту арматурину хватает Лара и со всей силы ударяет по ближайшему пропеллеру, заключенному в защитные полукольца. Дрон накреняется, и Лара ударяет еще раз, на этот раз втыкая свое оружие в винт. Потеряв один из двигателей, устройство кувыркается и на полной скорости влетает в стену. Усилием воли наемница возвращается в замедленный режим. «Что встали? Руки многие ноги живо в коридор! Там нет окон!» Ее крик действует отрезвляюще. Охрана бросается открывать дверь, которая в этот раз не сопротивляется. Двое подхватывают старшего. Лара подбирает свою арматуру и выскакивает из номера ровно в тот момент, когда через окно в него влетает новый дрон. Тревис и Джек, как наемница успела прочитать на груди пытавшегося связаться с техниками охранника, срывают кран аварийного закрытия двери со стороны коридора и выпущенная дроном очередь выстукивает дробь по пуленепробиваемому композиту с обратной стороны. «Морган, вашу винтовку!» Лара, бросив на пол трофейную железку, вытаскивает из кармана халата машинально сунутый тудаком и, стянув в себя мешающуюся тряпку, отшвыривает ее в сторону. Убрав ком в боковой карбан кофра, наемница требовательно протягивает ладонь к висящему через грудь оружию раненого охранника. «Не положено! Ты стрелять все равно не можешь, не дури!» Мэм, тот, что говорил про основанное на реальных событиях кино, отстегивает ремень, чтобы лишний раз не тревожить опертого на стену начальника, и, вытянув его из-за спины Моргана, протягивает Ларре. Она окидывает взглядом коридор, опускается на одно колено, кладя винтовку рядом с собой, и подтягивает ремни кофра на спине, поворачивая его чуть-чуть наискось, чтобы плотнее прилегал к пояснице. То и дело взгляд наемницы возвращается к лифту, табло на котором, медленно, но неумолимо, отчитывает этаж за этажом. «Хватайте журнальные столы и кресла у стен, сдвигайте их сюда». «В номер не вернуться, в других пентхаусах тоже есть окна. Нужно отбиться здесь и попытаться спуститься ниже». Ей давно не приходилось руководить другими людьми. Строго говоря, она вообще не делала этого в свою бытность профессионального военного. Когда еще была в банде, да, но та девушка и она сейчас — это два разных человека. И ее второй, более старшей версии, совершенно не хотелось отвечать за чужие жизни, если бы только не тот факт, что сейчас эти люди могли помочь ей выжить». Охрана выполняет приказы быстро и безукоризненно, и поперек коридор вырастает импровизированная баррикада. «Когда двери лифта откроются, не начинайте сразу стрелять. Никакого огня на подавление. Ждем появления цели, и только тогда стреляем». «Мэм, а нельзя вашим сообщить...» «Кому именно ты хочешь сообщить?» Лара скептически вскидывает бровь. «Агентам на заданиях, или, может быть, детройтскому комиссару, приедет, пожмет всем руки. Яда в ее голосе становится на порядок больше». Охрану смущенных мыкает, Тревис тушуется. «Хотя...» Она выцепляет ком из кармана и разочарованно вздыхает. «Конечно, эти суки поставили глушилку. Но Дитрих-то уже наверняка сообщил. Может быть, повезет с прибытием подкрепления. Нет, парни, придется справляться самим, по крайней мере, пока». Тягостные секунды ожидания. «59, 60, 61, 62». Двери лифта открываются – Лара задерживает дыхание и не успевает. Серо-черная тень мелькает через коридор. Наемница ускоряется, отталкиваясь ногами от пола и отбрасывая себя назад. За баррикадой хрипит перерубленным горлом Трэвис, а там, где она только что находилась, вспарывает воздух в Акидзасе. «Ну, конечно, с чем еще может ходить выкормыш пафосного ублюдка Грэхэма?» Из лифта вываливается несколько стрелков, тут же открывающих по ним огонь. И наемница никак не может выйти из ускоренного режима, вынужденная быть постоянно в движении и уклоняться от ударов клинка. «Семидесятка или сотка? Семидесятка или сотка?» Лара успевает уклониться еще от одного взмаха, прежде чем ее противник разрывает дистанцию, грубо вываливаясь из ускорения. «Сотка!» Наемница сама бросается вперед, ногой подкидывая полюбившуюся ей арматуру с пола и, добирая ускорение, бежит к своему противнику. Неприятное ощущение перегруза в теле и легкой боли в босых ступнях полностью оправдывается соприкосновением железки с закрытым стилизованным под Они полумаской лицом. Примечание. Они. В японской мифологии большие, злобные, клыкастые и рогатые, человекоподобные йокай, демоны. Он даже не успевает понять, что случилось, когда та проламывает тонкую полимерную преграду и вминает куски пластика в перемешку с костями верхней челюсти глубоко внутреннего него самого. Лара, выныривая из ускорения, юркает за баррикаду, уползая к стене переводить дух и чувствуя, как по спине градом катится холодный пот, а и ступни горят огнем. Одно дело стрелять под рапидом, когда больше всего нагрузки идет именно на мышцу рук и нервную систему, и совсем другое — пронестись под ним босиком по чертовски жесткому отельному ковролину. «А ведь так и не поела нормально!» «Да черт!» Лара протягивает руку, сдергивает с мертвого Трэвиса, подключенный к его коммуникатору модуль внутренней связи с охраной, после чего, посмотрев на свой голый живот и бельевые шорты, на которых ничего толком не закрепишь, вытаскивает следом из его штанов ремень с прикрепленным к нему подсумком и надевает на себя. Подсоединив модуль связи к своему кому, она убирает устройство в подсумок и цепляет маленький беспроводной наушник себе на ухо. Канал внутренней связи полыхает. Из него, прижавшаяся к прохладной стене Лара, узнает, что нападающие, которых заметили только на уровне 30-го этажа, когда турели были отключены, не задерживаются на этажах, хотя убивают всех, кто оказывается у них на пути. Итак, тут три группы. Одна у нас. Одна идет по парадной, межэтажной лестнице, где-то на уровне 40 этажей, и еще одна по пожарной, но ее местоположение неизвестно. Известно только, что охранная группа на 38-м этаже перестала выходить на связь две минуты назад. Приближаться к окнам опасно. Охрана сообщает, что номера с окнами подверглись обстрелу. Дрон атакует всех, и гостей, и охрану без разбора. Надо выбираться отсюда. На ком-то из них могут быть жетоны. А к черту жетоны, надо просто выбраться. Почувствовав, что жар из тела уходит, Лара подтаскивает к себе ногой за ремень, брошенную во время ее отступления винтовку, и глубоко вдохнув, снова ныряет в ускоренный режим, поднимаясь на одно колено в позиции на изготовку. Один с правой стороны, за скульптурой «Бешеные кубы» с узишкой. Второй за углом рядом с пожарным выходом и, судя по торчащему стволу, со штурмовой винтовкой, как бы не ставором. Третий за диваном. Оружия не вижу». Если тоже с чем-то из Святой Земли, то будет даже забавно. Винтовка, злобно-тявкая, крепко бьет в плечо. УЗИшник вываливается из абстрактной композиции, Лара, в свою очередь, сгибается вдвое, выдергивая себя из ускорения. Говорил нам инструктор, для снайперов 70-ка, для всех остальных в сотка. Вот теперь я точно понимаю, почему. Лучше в сотки настреляться без перерыва до полного истощения, чем вот так туда-сюда скакать. Мэм... Джек, меняя магазин, вопросительно косит на нее. Лара качает головой, показывая руками «Прикрывай», потом глубоко вздыхает и показывает растопыренную ладонь. Потом четыре пальца, три. Практически одновременно оседают двое охранников, имена которых наемница так и не посмотрела. Джек резко падает ничком, пропуская очередь над собой. Лара, повторив его движение, ползет к пытающемуся что-то сказать Моргану. «Под сумки, сзади, на пояснице!» У старшего группа на губах нехорошая розовая пена. Лара запускает руку за него, нащупывая первый подсумок, а сквозь него узнаваемой шестигранной формы гранату. Примечание. М-84, светошумовая граната. Корпус этой гранаты представляет собой стальную трубку с 12 отверстиями по бокам и двумя шестигранными основаниями. А во втором обнаружился инъектор Саергипо. Тебе, мне вкололи, бери! Джек снова пытается отстреливаться, но одному с пистолетом против двоих, у второго тоже оказался автомат, ему крайне сложно. «Ладно, дают, бери. Так, сейчас еще один раз. Выдох». Сунув гиппов в подсумок к коммуникатору, Лара, перекрутившись и опершись плечом на Моргана, задерживает дыхание, прижимая голову к стене и высчитывая, куда должна попасть граната, чтобы зацепить сразу двух противников зажимает рычаг, выдергивает предохранитель и бросает с небольшим навесом, тут же опуская голову вниз, зажмуриваясь и зажимая уши. Один. Громкий хлопок, раздавшийся в замкнутом, практически пустом коридоре, бьет по ушам даже сквозь ладони, но нельзя терять ни секунды, и Лара, подхватывая лежащую рядом с ней винтовку, снова соскальзывает, бросаясь вперед. Требуется изрядное усилие, чтобы вовремя затормозить возле дезориентированного стрелка за диваном, Удар прикладом и на обратном движении выстрел. Высунувшийся из-за угла автоматчик буквально грудью напарывается на ствол винтовки, и Лара, достреляв остаток из трех патронов, вываливается в нормальный мир, зло шипя. Ступни горят, и приходится усилием воли загонять боль куда-то глубже в себя. Это оказывается на удивление сложно. Куда сложнее, чем с обычными, даже в какой-то степени привычными, пулевыми и ножевыми ранениями, которых она за всю свою жизнь получила немало. Все же, бегло осмотрев стрелков, Лара не находит у них жетонов. Зато находит у последнего еще один гиппо, тут же используя на себе. Боль в ступнях уже через пару-тройку секунд становится вполне терпимой. Оглянувшись, она видит Джека, что встал за баррикадой. Из левого уха у него идет кровь, но с правым все в порядке. И когда она кликает его, он сразу оборачивается. И у него слуховая аугментация. Славно. «Отбились?» — говорит он ей громче, чем нужно, и Лара кивает. Седьмая группа, 62-й этаж, Джек Холла. Мистер Лейранин остальные мертвы. Группа противника из лифта уничтожена. «Славно! Кто с вами? Гражданские целы?» слышит Лара в канале. Но упрошающего тут же перебивает другой голос. «В канале посторонний, перейти в режим радиомолчания. Холла, живи!» Раздаются сухие щелчки. Другие группы заглушают микрофоны. В наступившей тишине слышно только мерное глубокое дыхание кого-то кто неторопливо куда-то идет. Джек, качнув головой и поджав губы, поднимает взгляд на Лару, после чего также отключает захват звука. И что теперь? Лара отключает свой микрофон и оглядывается, быстро осматривает трупы нападавших. Находит еще два гипа, которые перебрасывает Джеку. Сдергивает треклятый жетон с шеи сотника, наматывает цепочку на ремень, чтобы он плотно прилегал к телу. Выбрасывает пустой магазин, беря вместо него полный, с груди потерявшего сознание Моргана. «Тащи его в лифт и спускайся. Одна группа идет через межэтажную лестницу, одна через пожарную. Какая в этом отеле шире?» «Межэтажная». Джек нервно облизывает губы. «Она два с половиной метра в ширину пролета. И в центре еще сквозной колодец на полтора метра ширины». «Значит, там и пойду». Лара откладывает винтовку на край торчащего из их импровизированного укрытия стола, перекручивает кофр на живот, достав из накладного кармана злаковый батончик и, содрав с него обертку, вгрызается, глотая почти не жуя. «У меня есть шоколад». «Давай». Задвинув кофр обратно за спину, Лара, недослушивая, протягивает ладонь. Охранник вытаскивает из нагрудного кармана вскрытую упаковку и наемница таким же образом поглощает плитку горького шоколада. «Мало, но лучше, чем ничего». Пока Джек перетаскивает своего начальника в лифт, Лара с некоторым сомнением смотрит то на арматуру, немного погнутую, но все еще пригодную к использованию, то наваляющуюся возле трупа Грахемовского выкормыша в Акидзасе. Хочется забрать и то, и то, но руки всего две. В итоге она останавливается на коротком мече, и то лишь по причине наличия ножен, снятых со спины трупа. Закрепить их на своем ремне наемница не имеют никакой возможности» потому просто просовывает под ним так, чтобы рукоять шла параллельно кофру. Еще раз оглядев поле боя, Лара забирает винтовку и, дождавшись, пока за Джеком закроются створки лифта, быстрым шагом идет за угол, мимо выхода на площадку пожарной эвакуации в красивой двери, ведущей на парадную лестницу. На парадной лестнице оказывается достаточно людно. Правда, люди уже слегка остывают, и виной тому деактивированные турели под потолком, Но наемницу это не смущает. Лара спускается, перепрыгивая через тела, прислушивается к ровному мерному дыханию в канале связи и думает о том, кто именно будет встречать ее на лестнице. В отеле слышны редкие звуки стрельбы. То и дело сухо кашляет винтовка. Иногда звучат одиночные выстрелы из пистолета. Не слышно ни криков, ни каких-то приказов. И если с теми, кто обороняется, все ясно, у них не то чтобы много вариантов, что делать, а гости или мертвы, или молятся, то нападающие... Скорее всего, полная синхронизация коммуникатора с нейролинком. Удобная штука, как ни крути. Интересно, а полиция, которая занимается этим участком, приедет или будет как с Экзидисом? Пять этажей вниз, десять. Она только один раз останавливается возле двери на этаж, слыша за ней звуки перестрелки но качает головой и прибавляет шаг. Там есть служба охраны отеля. Всех я не спасу, но чем быстрее уберусь отсюда, тем больше вероятность, что эти уроды последуют отсюда за... Мысль обрывается. Лара замирает, потому что понимает, что уже несколько секунд слышит то самое дыхание не только во вставленном в ухе наушнике, но и вторым ухом. Оно отражается от оформленных под белый мрамор стен, сопровождаясь мерными тяжелыми шагами. «Я знаю, что ты рядом, Соня. Или, правильнее сказать, Кейтлин?» Голос звучит и в наушнике, и снизу, и постепенно приближается. «Вернуться на этаж, пройти через пожарную лестницу? Он же пойдет за мной, кем бы он там ни был. Это может закончиться очень большими жертвами». Она подходит к краю перил и смотрит вниз, в колодец. Что-то большое движется к ней, неторопливо и неотвратимо. Мелькает в повороте железным бликом рука. А может, ты плевать на жертвы? В конце концов, это на меня открылись зон охоты. Я могу защищать свою жизнь любыми способами». Она разворачивается и взлетает на десяток ступеней вверх, хватаясь за ручку межэтажной двери. Та оказывается закрытой. «Что, ищешь, куда спрятаться, Кейт? У тебя это получилось когда-то давно, но второго раза он не позволит. Спускайся, я сделаю все быстро. Просто раз и оторву тебе твою прелестную голову». И ты встретишься с семьей. Лара бежит еще выше, к следующей двери, но, не добегая до нее, останавливается. Если не избавиться от него сейчас, то он будет преследовать меня дальше. А дальше все сложнее, и неизвестно, с чем мы столкнемся там. Нет, убегать не выход. Глубоко вздохнув, она осматривается, потом прислушивается к себе. Запас еще есть. Главное, не растратить его по-глупому. И не скакать туда-сюда, это выматывает куда сильнее. Ладно, если у этого урода не будет жетона, то я притащу Хизео его голову и скажу, что это считается за двух. Наемница проверяет ремни кофра, чуть передвигает ножного кедзаси, убеждаясь, что быстрому и удобному выхватыванию ничего не мешает. Потом, еще раз потрогав крупный и ограничивающий движение чехол, сцепляет зубы и с ощущением, что отрывает от себя кусок мяса, снимает его из себя, кладя на левый край лестницы к основанию воздушных арочных перил. Перекидывает через себя ремень, взятый у Морга на винтовке, поднимается еще на этаж выше и ждет. Когда шаги раздаются уже совсем под ней, она припадает на одно колено и выцеливает просвет лестничного пролета по диагонали от себя, чуть перед тем местом, где лежит ее кофр. «Ты даже бросила свою игрушку? Так стараешься убежать?» Блестящий железом череп возникает в прицеле. Три красных глаза медленно поворачиваются в ее сторону. Щелк. Два красных глаза. Лара взвинчивается в воздух, отталкиваясь ладонями от перил и мгновенно переходя в ускоренный режим. Ей удается проскользнуть под ударом возникшего рядом чудовища и, оказавшись у него за спиной, выпустить три пули. Они застревают в его броне. Обронили? Увернуться снова, отпустив винтовку и прыгнув назад на площадку перед очередным витком лестницы. Дать еще очередь, на этот раз в живот с тем же нулевым успехом. Это не броня, это он сам. Отпрыгнуть еще раз и еще, чтобы успеть в последний миг отдернуть голову от хватающей воздух ладони. Металлические пальцы сгребают ремень винтовки, дергают его на себя, и Лара выдает очередь в бронированную шею, держа винтовку одной рукой, пока вторая выхватывает в акидзасе. Удар по глазам, потому что ему их заменяет. Ее отшвыривают в сторону, в стену, И Лара прокатывается вниз по ступеням, цепляясь пальцами за холодный, обжигающий холодный металл рычных перил, останавливаясь только рядом со своим кофром и вываливаясь в медленный мир. Ее убийца идет к ней неторопливо, смакоя мгновение. Остался только один красный глаз, но у нее нет ни винтовки, ни вакидзаси, ничего-то действительно мощного, что могло бы навредить этой твари. Наушник в ухе шипит, и в радиомолчании с некоторыми помехами врывается знакомый голос. «Вызываю охранный пост, доложить обстановку». «Спасибо, Дитрих». Чувствуя, как буквально греется ее спина, она хватает рямку кофра, вспрыгивает на поручень и, закидывая чехол себе за спину, прыгает вниз. Киберруки хватают воздух над ней, не успевая всего лишь мгновение. Сверху доносится яростный рев – Лара пролетает три этажа, после чего хватается за ближайшие перила, ударяясь о них всем телом и, не выпадая из ускоренного режима, прыжками с перила на перила, спускается, проскакивая по два этажа. Она не может нормально говорить в таком режиме, но когда слышит, что прибывший отряд полиции собирается подниматься наверх, то кричит «Нет!» и колодец эхом разносит ее голос. Сверху все грохочет, но она спускается значительно быстрее, чем огромная тварь, вынужденная экономить использование своего «Рапида». Да, он был быстрее ее в моменте, но даже такие, как он, вынуждены считаться с ограничениями, которые накладывает сотка. Лара замедляется только тогда, когда замечает табличку с цифрой 8 напротив межэтажной двери. Перепрыгивая через перила обратно на лестницу... Она, цепляясь за поручень левой рукой, вытаскивает правый аэрогипа из-под сумка и делает глубокий вдох. И бежит, чувствуя, как на время стихает отупляющая боль в левой руке, как отходит на задний план чувство прожигающего насквозь жара вдоль позвоночника. Ступни на этом фоне вообще уже не являются проблемой. «Аук! Надо дробь! Крупный калибр! Взрывчатку!» С трудом опознав, поплащу во внезапно оказавшемся на пути оперативнике Юриса, Лара цепляется в его руку и тащит его дальше, прочь с лестницы. Рядом еще кто-то, какие-то полицейские. Один из них что-то говорит и остается за спинами. Они выбегают в холл первого этажа. Тут полно трупов, безжизненными железками свисают из-под потолка турели. Босые ноги скользят по крови, и она чуть не падает, но ее тут же подхватывают под локоть. «Стрелять будешь?» Уже Юрий тащит ее через холл. «Да». Он дотаскивает ее до края залы, отпуская перед самыми дверьми, и Лара, еще в движении, опускается на колени, сбрасывая кофр на чье-то тело. За спиной слышится возрастающий грохот. Приехавшие с Юрисом копы что-то кричат друг другу. Лара не обращает внимания. Уверенными, доведенными до автоматизма жестами, проверяет ход затвора, снимает ненужную оптику, что сейчас лишь утяжеляет вес оружия для и так травмированной левой руки. Заправляет в патронник два патрона, зажимает в кулаке еще два и разворачивается. Перед ней спины четырех мужчин. Один что-то делает прямо возле лестницы, но в тот момент, когда она оборачивается, он отбегает, оставляя на лестнице только труп, которого там раньше не было. Лара кладет перед собой на спину какой-то женщины два патрона, поворачивая их капсюлем к себе и глубоко вдыхает. Подворачивает под себя правую ногу, пересаживаясь всем весом тела на пятку. Выводит вперед левую, сгибая ее в колени и выпрямляет спину под идеальный прямой угол к полу. Подхватывает винтовку под ствольную накладку левой рукой, опирая ее на локоть, упирает приклад в правое плечо, чуть выше, чем при стрельбе лежа, и, придерживая его за рукоять, слегка сгибает спину, приходя в равновесие. Все это занимает у нее не более пары секунд. Тварь выносится на лестницу. Лара, резко выдохнув, уже не соскальзывает, проваливается в ускоренный мир. Два удара вызывающиеся болью плечо. Тварь взмахивает руками, когда одна поле попадает в нижнюю челюсть, а вторая в основание шеи и дергается вперед. Добавляются чужие звуки выстрелов. Дробовик. Элен, дробовик. Лара касается пальцами затвора. Вверх на себя. Взрыв. Ее выбрасывает в медленный мир и кидает на пол, прямо на лежащее впереди тело. Сыпется бетонное крошево, воняет горелым. Уперевшись рукой в труп, Лара с трудом поднимает голову, и первое, что видит, это неподвижную тушу, лежащую в десятке метров от нее. Рядом раздается какое-то копошение. Она поворачивается туда и смотрит за тем, как поднимаются с пола полицейские. Как стаскивает шлем Юрис. Оглядывается, находит ее взглядом и, тряхнув головой, идет к ней, чтобы помочь встать. Случайно касается ладонью в перчатке спины, вызывая болезненный стон. «Ланайба!» Со смесью расстройства и беспокойства произносит он, бросая взгляд на ее спину. Переводчик с небольшим запозданием выдает «Вот черт!» Лара кивает, тихо хихикнув. Непогрешимый Юриса ругается матом при дамах. Она опирается рукой на его плечо, глубоко вздыхая, а потом отталкивается, идя к осыпанной кусками бетона и отделки туши. Кажется, детектив идет за ней следом, страхуя. Но Лара сама успешно справляется и, опускаясь на развороченное брюхо, где железо вперемешку с мясом, упирается рукой в грудь, осматривая закрытую титановыми пластинами шею. «У него нет жетона!» Через пару мгновений произносит она и зло ударяет кулаком по остаткам его лица. «Где твой жетон, сраная ты, мразь?» Подошедший Юрис молчит, а потом, хмыкнув, наклоняется и, сняв перчатку, запускает ладонь в то, что осталось от арта аугментированного, проталкивает ладонь чуть глубже и вытаскивает за цепочку армейский жетон. «Оно?» «Да». Лара забирает жетон, придирчиво глядывает и убирает в подсумок. После чего возвращается к своей винтовке, опускается возле нее на колени, тщательно вытирает ее, сначала снятым с чего-то тела шарфом, потом ветошью из кофра и укладывает в ложе. «Хочу спать. И есть. И пить. Но больше есть. А еще к врачу», — в тон ей добавляет Юрис, подавая руку и аккуратно поднимая, после чего снимает с себя плащ, набрасывает ей на плечи и надвигает на голову капюшон. Застегивает кофр и закидывает его себе на спину. «Шарп, поехали!» Отзывается немолодой мужчина с острым, чуть печальным взглядом карих глаз и глубокими морщинами на лбу и возле рта. Он подходит, заинтересованно их осматривая, и машет рукой в сторону выхода. — Вот так, работаю водителем у собственного подчиненного, дожили. сделанным недовольством ворчит он. — Но лучше ты, чем я, — отвечает Юрис и смотрит на Лару. — Слушай, тебе может прилечь? — Наверное. Усталость накатывает с такой силой, что подгибаются колени. Ее проводят под вспышками камер с коммуникаторов и дронов, которые она видит, даже невзирая на глубокий, надвинутый аж до самого носа капюшон. Стоит только Юрису открыть перед ней дверь полицейской машины, как Лара наклоняется и забирается на сиденье сразу с ногами, разворачиваясь лицом в спинку и подгибая колени. Слышны какие-то еще слова. Шорох ткани от ткань. Потом ее, кажется, пристегивают ремнями. Хлопает дверь, и через мгновение она проваливается в сон.